Глава 5. Альтернативные формы жизни Пошли, посмотришь, как я жил до знакомства с тобой. Ты жил до знакомства со мной? Мультфильм Футурама В 7 утра магический будильник с чувством проорал вуха Ларейн Гимон Аркхента был оперативно проклят и отправлен в полет одним точным боевым заклятием. Магия смешалась, и, при ударе об стену, зачарованная птичка разлетелась шипящими и звенящими деталями. скрытая таяли в отголосках мелодии, будто это ноты рассыпались. Лоррейн села в ракушке из скомканного одеяла и непонимающе сощурилась на учиненный бардак. Зашторенные окна милостиво скрывали масштаб разрушений в утреннем полумраке. Вчера она, конечно, сама попросила артефакт исполнить что-нибудь пободрее, чтобы точно проснуться и сразу встать. Кто же знал, что в такую рань боевые навыки просыпаются быстрее патриотизма? Механическая крылышко у кореющей трепыхалась на ковре под столиком. «Будильник тоже запишем на ваш счет, Мориан!» — пробормотала она и плюхнулась обратно в уютное тепло, с головой накрываясь одеялом. Кто вообще творит злодеяние раньше полудня, но это даже неприлично, что люди скажут. В наступившей блаженной тишине Лорен прикрыла глаза, что было опасным решением в такую рань. Она обняла подушку и задумалась, а не приснились ли ей вчерашние приключения. Поразмыслив хорошенько, она с тоской признала, что натворить столько ошеломительных глупостей могла только на его. У ее снов фантазии было куда меньше, чем у жизни, щедро подкидывающей возможности вляпаться в какую-нибудь авантюру. Лорена нехотя потянулась, нагретое одеяло обнимало легким облаком уюта и настойчиво подговаривала со всей страстью отдаться сну и прогулять работу, будто с папенькой вдоль, честное слово. А может, и не ехать никуда, и пусть Мориан сам вампиром кровь пьет, он это чудно умеет. С другой стороны, а если они ему? От такой перспективы лениво куснула за ревность, и кровать сразу стала неудобной, пришлось вставать и одеваться. Море она, она застала за чтением какого-то отвратительного гримуара с рассыпающейся от одного взгляда черной кожаной обложкой. Пиджак был небрежно повешен на угол высокого кресла, и Макс сидел за столом в рубашке и тугом жилете, не позволявшем вольностей в движении. Пергаментные страницы гримуара, тонкие и желтые, как старая кость, пестрели черными и бурыми формулировками, сомнительными пятнами, схемами и гексограммами. По скромному мнению Лорейн книга выглядела скучнее, чем учебник по заклинательной геометрии — Но мориан вчитывался в магическую тарабарщину с крайне заинтересованным видом. Может там под мороком срамные картинки скрывались. Доброе утро уточнила она, останавливаясь перед его письменным столом и нависая над гримуаром. Он удостоил ее всего одного беглого взгляда, даже обидно. Доброе леди Ларейн, подождите где-нибудь здесь. Он неопределенно махнул рукой в сторону диванчика и кресла в углу, рядом с преснопамятным окном. «Я скоро закончу». Лораин кивнула и села на диванчик. На подлокотнике осталась утренняя газета, и она от нечего делать взглянула на первую полосу. Главной новостью дня магический вестник назначил анонс оперы. с магографией, пугала читателя открытым ртом и вытаращенными глазами «Столичная прима», В наряде из перьев и алого шелка. Значит, происшествий погорячее не нашлось? Скукотища. Вот бы им намекнуть про труп у герцога в подвале. Лорейна вздохнула и отложила газету. «Когда к вампирам?» «Поедем к полудню. Они довольно далеко забрались, но за час доедем». «Вампиры тоже уехали на охотничий сезон, подальше от суеты столицы», — пошутила Лорейн. Их охотничий сезон не заканчивается круглый год. Но в преддверии Мабона и Самайна они не любят привлекать лишнее внимание, особенно перед Самайном, у них там веселый кровавый маскарад. Откуда вы так хорошо знаете их... Хм, повадки. Мориан шорохом перелистнул страницу, потом прихватил пальцами и оглядел демонические схемы с двух сторон. Ларейн уже и не ждала, что ответит, но Мак проронил мыслями, находясь где-то далеко. Я полон сюрпризов. Потом улыбнулся одним уголком губ. Хотите чаю? Только без брусничных листьев, пожалуйста. Следующие полчаса между ними установилась чудесная идилия. Морион зачитывался своим гримуаром и забывал пить кофе, стынущий на краю стола. Лоррейн пила чай с конфетами и осматривала кабинет чернокнижника. Странно такое говорить, но рабочий кабинет ему шел, как эти его ладно скроенные костюмы. Отделки из морёного угольного дерева, позолоченные ручки шкафчиков, маленькие дорогие безделушки вроде пресс-папье из оникса и серебра или россыпи ручек с драгоценными корпусами, ряды тяжелых книг на полках. Здесь все было на своих местах и подчёркивало статус владельца. Не кричала о роскоши, а шипела, настойчиво и с достоинством «выпрями спину». Засмотревшись на необычные парные дверцы шкафчика с мозаикой из бесцветного хрусталя, Лорейн вспомнила, как на одной из лекций они разбирали виды магии. Преподаватель тогда пошутил, что и среди темных есть маги потемнее. Морианы определенно относились к таким. Она смяла фантик от конфеты, бросила в вазочку и перевела взгляд на Мориана. Тот как раз отвлекся от гримуара и в очередной раз вспомнил о чашке с кофе, сделал глоток и поморщился. Холодный. Невесомое касание края чашки, и от нее снова поднимается призрачная паутинка пара. «Так-так-так...» К списку вопросов добавился еще один. Как, упырь его побери, Мориан обучался магии, если на нем почти всю сознательную жизнь чернела блокирующая печать. Да о них детям страшилки рассказывают, попытаешься такую снять, и все, дар выжжет, как не бывало. Мориан вдруг закрыл книгу, погладил жесткую обложку и поднялся с кресла. Прихватив чашку с кофе, он подошел к окну и рассеянно посмотрел на подъездную дорожку. За окном начал накрапывать мелкий осенний дождь. Лоррейн невольно залюбовалась магом. Ах, эта прекрасная фигура, нарочито подчеркнутая строгой одеждой, так и тянула провести ладонью по позвоночнику, по шелковистому плену тугого жилета. Без пиджака Мориан, мерзавец бессовестный, смотрелся еще лучше. Все мысли о печати из головы вылетали, а без рубашки тогда как? Воображение любезно показало. лорейн чувствуя, как краснеет, что смешно для темной магиссы, беспомощно потянулась к газете и раскрыла на первой попавшейся странице. Газета предательски зашуршала и привлекла его внимание. «Леди лорейн вы завтракали?» Вкратчива поинтересовался Мориан и привалился плечом к стене у окна. Судя по его тону, глазки у нее предательски блестели, или что хуже, разовели щечки. Да, кивнула она, поднимая повыше газету, и чай пила. К чему странные вопросы? У вас настолько хищный и голодный взгляд, что я всерьез опасаюсь за свою целостность. Ларейна возмущенно покосилась на мага и уставилась обратно в газету с самым оскорбленным и независимым видом. «А что вы делаете?» — как-то странно спросил Мориан. «Кроссворд разгадываю». Она кашлянула, вглядываясь в паукообразную сетку клеток на странице и прикрываясь широким разворотом. «Вверх тормашками? Много нагадали?» Лорейн с позором осознала, что действительно держит газету немного альтернативно. «А я ответы смотрю», — невозмутимо нашлась она. «Поищите там, пожалуйста», — он прищурился. «Недостойный, завравшийся человек, четыре буквы, первая — «Л». Лоррейн мстительно хмыкнула. «Лорд!» Мориан тихо рассмеялся и опустил голову, признавая поражение душе». Лорейн, не настроенная праздновать победу, опустила хрупкое бумажное укрытие на колени. «Я умру от любопытства, если не узнаю правду. Как вам удалось изучать и практиковать магию под действием печати?» Тактичный стук в дверь прервал только-только намечавшийся допрос. «Поумирайте еще минутку», — бессердечно попросил Мориан и позволил войти дворецкому с пустым на вид серебряным подносом. «Мой лорд. Макпочта». Старик церемонно поклонился и протянул под нос Мориану. Тот поднял с блестящей поверхности пару писем и бегло просмотрел. От обоих адресатов в восторг не пришел, от второго даже прикрыл глаза, как от внезапной зубной боли. «Что там?» Лорейн с интересом подалась вперед. «От вашего отца», — махнул он первым из конвертов и сразу распечатал. Судя по всему, он на пути к принятию неизбежности вашего решения и уже перешел к торгу. «К торгу? Пытается меня выкупить? Дорого? Если бы...» — бессовестно пробормотал Мориан, мысленно подсчитывая убытки, и вернулся к своему столу. «Просто предлагает вас уволить, раз сами никак не увольняетесь». Мориан расслабленно сел в кресле. Откинулся на спинку и сделал еще один глоток кофе. Лорейна отстраненно заметила, что внутренне напряглась. Бросать прекрасную работу с кучей опасностей и для жизни, и гнусным работодателем абсолютно не хотелось. Боги, да столько эмоций она уже сто лет не испытывала, и еще не все тайны разгаданы. Мерзавец даже на вопросы печати не ответил. Рано увольняться. А вы что же? — осторожно спросила она. Он помедлил, дочитывая письмо. «А я не веду переговоров с шантажистами, хотя угроза нажаловаться на меня герцогу забавная. Я бы на это посмотрел». Лоррейн вздохнула. Отец в своем репертуаре. Не получилось надавить самому, пытается надавить связями потяжелее. Правда, немного просчитался с объектом давления на этот раз. Мориан у расположения герцога до осветительных приборов, и в гробу он его видел, то есть хотел бы поскорее увидеть. «А почему вы все таки меня взяли?» — неожиданно спросила Лорейн. Мориан читал второе письмо и с каждой строчкой все больше хмурился. «Мне все равно нужен был некромант, которому можно доверять. Почему не вы? А почему я? Вы так уверены, что мне можно доверять?» Просто вы оказались темной лошадкой даже для темного сообщества. Вас никто не знает. Я решил рискнуть. И согласитесь, появляться на званных вечерах приятнее в обществе красивой женщины, чем мрачного хмыря с лопатой. Обо мне и так достаточно слухов ходит. Лоррейн представила эту картину и рассмеялась. Что за стереотипы? У меня, например, даже лопаты нет. Какое упущение. Я вам подарю». Дочитав письмо, он вдруг брезгливо откинул его на стол и сжал губы. Шутливое настроение схлынуло с него, как не бывало. «Мориан». Он казался всерьез взбешенным, потер пальцем губу, глядя на листок бумаги, как на невыразимую мерзость. Лорейн заволновалась и поднялась с дивана. «Мориан, что случилось?» «Случилась моя невеста». Холодно пояснил он и снова взял письмо. Сообщает, что собирается приехать в Толвеллу. Лоррейн соврала бы, сказав, что ревность и разочарование не шевельнулись внутри. Шевельнулись, даже зашипели, выпуская коготочки. Все таки совместные приключения и шутливые перепалки так сближают, что делиться этим ни с кем не хочется, особенно со всякими приблудными невестами — Это ее злодей, пусть найдет себе другого. Однако Лоррейн куда больше изумилась наличию невесты в принципе. Последние десять лет Мориан был не то чтобы завидным женихом. Подумаешь, фигура красивая. Хотя для Дианы это не мужчина, а мечта. Не успеешь сказать да, как его казнят, а ты останешься утирать скупые и слезы деньгами и бриллиантами. А не казнят, тоже неплохо такая фигура. Она невольно расплылась в ядовитой усмешке, поднимая к губам чашку с чаем. Так у вас есть невеста? Мориан свернул раздражающее послание и сунул обратно в конверт. Наверняка жалел, что не может отправить сразу обратно. То есть может, конечно, почтовый ящик же в холле, но толку все равно не будет. Сам удивляюсь. И когда поздравлять? Надеюсь. «Скоро». По тону было ясно, что поздравлять он предлагает не со свадьбой. Понятия не имею, что за иллюзия она питает. «Интересная должна быть женщина», — протянула Лоррейн, расслабленно откидываясь на диванчик. Подтрунивать над море она, понимая, что невесту он свою видел отнюдь не в белом платье, а в белом саване, да еще там же, где и герцога, в гробу, оказалось даже приятно. Сомнений в том, что он отвертится, не возникало. «Понятия не имею, но подозреваю, что на всю голову интересное. рассеянно ответил Мориан, вертя в пальцах письмо, от которого уже опасный дымок струился. Потом посмотрел на лорейн источающую злорадство. Определенно мой типаж, так и появляются на пороге». «И как вы раздобыли это счастье? Как и все». Он перестал терзать бумагу, терпение которой уже подходило к концу, а угол обуглился и бросил в ящик стола. Каждый темный аристократ получает такое счастье от родителей, прежде чем научиться говорить «нет». А потом начинается увлекательная старинная игра на смекалку. Как разорвать помолвку и не нарваться на родовое проклятие. подозревая, что тоже своеобразный тест на самостоятельность. М -м -м оценила дивные традиции Лорейн. Затеили вы у вас брачные ритуалы? Не лукавьте, Лорейн. Светлые тоже такими не гнушаются. Заметил, Мориан, погладив пальцем тонкую ручку чашки. Удивительно, как вам удалось избежать обузы в виде какого-нибудь славного светлого мальчишки. Просто повезло. Магия пробудилась, когда мне было два года. Некромантию в мешке не утаишь, знаете ли. А пока родители разобрались, что с этим делать, я научилась говорить «нет». Он повернулся. «Полагаю, не только «нет». Угу. Но что делать с остальным словарным запасом, они до сих пор не знают». Лоррейн потянулась за конфеткой. «А что, если невеста понравится? Имеете в виду еще и взаимно? А я смотрю, вы романтик, Лорейн. Нет, я просто любопытная, честно созналась она, небрежно отмахиваясь от обвинений, и не стесняюсь спрашивать. Мориан повел головой. Согласен. Стеснение лишило бы вас половины шарма, а меня половина удовольствия. Что же и такое бывает. Тогда задача попроще. Дотянуть до брачной клятвы – это тоже не у всех получается. Лорейн прищурилась, жуя сливочную конфетку как вы ловко подменяете ответы философии прямо зачарованное стекло Не раз выручала меня на экзаменах скромно признался он она подняла палец вверх и потрясла ладонью печать ничего интересного лорейн если жаждали признаний в тайных ритуалах и сговорах, то здесь обошлось без них я был обвиняемым но не осужденным Учился заочно, перед экзаменами печать снимали, потом ставили снова. Она внимательно смотрела на него, пытаясь представить, каково это раз за разом лишаться магии, на протяжении многих лет, получать назад и снова лишаться. И Мориан хочет сказать, что здесь нет ничего интересного. Ох, кто-то врет и не краснеет. Только непроницаемо так, иронично смотрит на нее, не отводя глаз. Ну, конечно. Она тоже умеет так смотреть. «Это больно?» «Что? Не прикидывайтесь, Мориан, ставить печать?» Он ядовито улыбнулся. «Больно». В переводе на человеческий со злодейского «та еще пытка, лучше бы сдох, иначе выбрал бы другое словечко, какое-нибудь саркастичное и обтекаемое». «И сколько раз?» «В среднем каждые полгода». Лорейн присвистнула. Мориан исключительно крепкий орешек, если молчал и терпел ради мести. Мог ведь и по ложным следам ищеек пустить, с таким-то талантом врать. Сразу бы сняли обвинения и печать, еще бы и подули. Она машинально подняла чашку и сделала еще один глоток. Тот неприятным комком прокатился по горлу. В корех глазах Мориана клубилась темнота. Он молчаливо и издевательски спрашивал. «Что ж, ты получила свои ответы, Лоррейн. Хочешь продолжать?» «Конечно, хочет». «Чего вы боялись больше всего?» Пауза повисла тяжеловато для непринужденного допроса. «Хотите больше узнать о демонах, что терзают демонолога? Больше всего я боялся, что однажды она не вернется, что однажды печать снимут, а я не почувствую магии в руках». Он говорил слегка раздраженно, как рассказывают неприятную и тщательно оберегаемую правду. «А чего боитесь вы, Лорейн?» «Вампиров», — неожиданно даже для себя пискнула она. Мориан коротко рассмеялся и прикрыл глаза. «Вы неподражаемы». «Я не вру», — чуть обиделась она. «Знаю, просто очень вовремя боитесь». Он посмотрел на часы, заканчивая разговор. Стрелки никак не хотели приближаться к одиннадцати, но Мориан все равно встал, встряхнул и надел пиджак. «Поедемте, Лоррейн. Встретимся с вашими демонами лицом к лицу. Раньше начнем, раньше закончим». Он открыл двери в ожидании замеру порога. Эффектно поставил точку «Ничего не скажешь». Ларей над ним глотком допила чая и бегло заглянула в чашку, по привычке выискивая дурные знамения в скоплении чаинок. Кусочки листьев складывались во что-то малопонятное, то ли полумесяц, то ли серп, но вроде не проклинали сегодня и неприличного не пророчили, к сожалению. Она подобралась с дивана сумочку и поплелась за Морианом навстречу детским кошмарам. Мелкий дождь, лениво поплёвывавший на окно кабинета, оказывается, превратился в скучную серую морось, и Лорейн подняла воротник пальто, когда они вышли на улицу. В защитном куполе от дождя смысла не было, карета уже стояла на дорожке, но резкие порывы сырого ветра неприятно холодили шею. Влажная пыль оседала на волосах и одежде, прыскала в лицо, Мориан вдруг цапнул ее ладонью за плечо, резко наклонился к ней, почти уткнувшись в ворот, и нахмурился. «Вы забыли про духи, Лоррейн?» «Что?» — она непроизвольно потрогала горло. «А, да, я не всегда ими пользуюсь, только когда хочу произвести неизгладимое впечатление». Шутка ушла в молоко. Мориан покачал головой, В глазах промелькнули недовольство и сомнения, так и не отпуская ее, или совершенно позабыв, что до сих пор держит, потащил карете еще быстрее, как будто она не хотела идти и устраивала истерики, как добычу в логово. Лоррейн тоже нахмурилась и бросала на него непонимающие взгляды, стараясь успевать за размашистыми шагами. Получалось забавно семенить. Ее робких попыток освободиться злодей не замечал. «Да что вы вцепились? Что-то не так? Не знаю». Он вдруг остановился, стянул шеи Кашне и надел на нее. Горьковатый и теплый запах выделанной кожи, дерева и цитруса обнял приятным облаком. Запах чужого парфюма ощущался так резко. Было в этом что-то ужасно откровенное. Лоррейн так опешила от новых эмоций и ощущений, что даже не воспротивилась — А когда попыталась коснуться шарфа, он строго поднял руку. «Не снимайте». «Но я не могу разгуливать в вашем кошне, даже у вампиров. Без вас покусай, шарф даже не подходит к платью». «Значит, заедем к вам переодеться». Подавил он бунт и поволок ее дальше. «Переодеться не получится. Не думаю, что вы влезете в одно из моих платьев». Проворчала Лоррейн, но он пропустил колкость мимо ушей, заталкивая ее в экипаж. Совершенно непочтительный тип. «Да что за демон в вас вселился, Мориан? Вы же демонолог! Это они вам прислуживают?» «Что вы знаете о вампирах, Лоррейн?» Излучавший инквизиторское дружелюбие маг сел напротив и захлопнул дверь. Спросил еще так будтана в преступном сговоре с клыкастами и должна срочно сознаться, а не то он сожжет ее своими гневными глазищами прямо на мягком сиденье дорогой кареты. Ну, выдохнула Лорена в лучших традициях своего студенчества и покопалась в пыли памяти. Накопилось много пыли. Отвратительные обморочные твари с бесконечной жаждой крови и ледяными руками. И плохим вкусом в одежде. Плохим вкусом в чем? Одежде. Грязные старомодные тряпки. Мы изучали парочку тел на практикумах, и я до сих пор не уверена, были они живы, в стазисе или мертвы. Они вообще бывают мертвы. В общем, мой личный кошмар. Но я вообще не люблю альтернативные формы жизни. «Вы ведь некромант», — Отстраненно вернул он, — Они вам прислуживают? Нежить и вампиры — разные вещи. Нежить — это не форма жизни, это форма смерти. Я люблю все понятное, живое и мертвое. Когда я вижу и чувствую умертвие, я точно знаю, кто передо мной и чего ожидать. А вампиры — это... Она попыталась подобрать слово. Альтернативная форма жизни, — понимающе повторил Мориан. Да, ясно, — подытожил он. «Вам показывали опустившихся одиночек, готовых за бутылку крови, попозировать для студентов на прозекторском столе. Они все равно боли не чувствуют, если не знать, как... Впрочем, неважно». Лорейн пожала плечами. В то время она совершенно не собиралась пересекаться с вампирами. Боги! Да у них даже график жизни не сходился. Лорейн ночами предпочитала спать. Я уж совершенно точно не планировала шляться по вампирским притунам в кварталах чудес. Она жила в параллельном мире от этого, даже от кладбища ушла в исследование и теорию. То есть, у настоящих вампиров вкус получше? Мориан наклонился вперед и, с видом преподавателя, который дважды не повторяет, произнес: Куда, как лучше, особенно к крови. Особенно к юной и приправленной магии. Так что запомните две вещи, Лоррейн. Вампиры очень умные и очень голодные. Жажда буквально сжигает их и сводит с ума. Они бывают сыты, но никогда не откажутся от того, чтобы выпить еще. Единственное, что останавливает их — чувство опасности. Они не тронут вас, пока считают, что опасность превышает удовольствие. А я опасна? Он фыркнул. Не думаю, но я за вас отомщу. Лорейн покачала головой и отвернулась к окну. Они уже подъезжали к ее улице. Поэтому я должна переодеться, чтобы выглядеть опаснее. Мориан, у меня нет дома костюма охотника на вампиров, только полевой некроманский. Он криво улыбнулся. Запах Лорейн и голая шея. Не стоит дразнить голодного волка сочной бараньей ногой, и лучше, чтобы все их внимание оставалось приковано ко мне. И как мне следует одеться? Как на светлые монашеские похороны. Ее брови поползли вверх. Это тоже было что-то из параллельных миров. Может, я просто не пойду, а это вы свою сочную баранью ногу выставите, ну или шею. Спасибо, Лоррейн. Предпочту оставить свои бараньи конечности целыми. Она смутилась и кашлянула. Мориан с минуту с прищуром рассматривал ее, не произнося ни слова. Лоррейн никогда не обладала даром ясновидения. Обычно ей даже чаинки врали, но она буквально слышала, как он спорит сам с собой, от чего проблем получится больше, если оставить ее дома или если взять с собой. Ладно. Нехотя решил он наконец. Вы сами на это подписались, госпожа Приспешник. Просто не отходите от меня ни на шаг, пока они не привыкнут к вам. Сегодня у нас простая задача: встретиться с Амаро, одним из старейшин, уговорить его поделиться воспоминаниями, а потом напроситься на маскарад. Просто посидите рядом со мной. Чая, конечно, не обещаю, но зрелищ хватит. Только молчите. Ларейн поняла. Напоминать о том, что она вообще не хотела кровососам, бесполезно. Назвался некромантом «Полезай к вампирам». Пришлось молча кивнуть. Подниматься в ее особнячок Мориан не стал, доверив выбор одежды женскому благоразумию. Достаточно рисковое решение. Папенька мог бы поделиться сотней примеров, почему не надо так делать. Но Лоррейн умела принимать теплые дружеские советы, как не умереть глупо и быстро. Поэтому, поколебавшись минут пять, натянула на себя самое закрытое коричневое платье из тонкой шерсти, которое мама лет пять назад покупала на смотрины. Тогда она в очередной раз пыталась выдать дочь за скромницу и замуж, но потерпела сокрушительное фиаско на первом же вежливом вопросе о талантах, выставленной на торги невесты. А вот платью выпал второй шанс показать себя. В карету она вернулась, закутанная в приличие по самый подбородок и в облаке пряных духов. Мориан отвлекся от оживленной переписки по стеклу и благосклонно оценил ее монашеское одеяние, даже принял обратно аккуратно сложенное кашне. Знаете, я всегда думала, что вампиры не выползают из убежищ днем. Отчасти верно думали. Он отправил кому-то очередное послание и спрятал артефакт в карман. Днем они слабее, а ночью входят в силу. Магия проклятой крови вообще связана с темнотой и лунными циклами. Или ночью темнота делает жертвы зависимых более рискованными. Лоррейн не бывала в «Кварталах чудес», но знала, что несколько притонов принадлежат именно кровососам. Видно, кровь и грёзы лились там рекой. Пороки затягивали быстро, как водоворот. Если уж вступил на улицы удовольствий, это дорога в один конец, даже если не с первого посещения. Вы бывали в квартале чудес? Спросила Лорейн, скучающе рассматривая оживленные улицы за окном. Да, но сегодня мы едем не туда. Амаро отошел от ведения дел, и я хочу немного приватности нашей беседе. Приватность, видимо, нужна была полная, потому что, когда карета остановилась, Лоррейн не была уверена, в они до сих пор или нет. Это было странное место, похожее на заброшенный рабочий квартал, уже заросший в Ником. Несколько каменных низких лачуг по ту сторону улицы, что она видела из окна, выглядели нежилыми. Черные окна щерились трещинами и осколками — Битые кирпичи и серые комки бетона усеивали дорогу. Завершала чудный пейзаж полуразрушенная церквушка за ржавыми макушками кустов. «Мориан, клянусь», — вдруг сердечно проговорила Лорейн: «если что-то пойдет не так, за целостность ваших конечностей можете не переживать. Лично поломаю каждую». Он хмыкнул. «Знаете, Лорейн, вы очаровательны, когда боитесь или угрожаете». Она предупреждающе посмотрела на него, и тут «За-за-за!» громко заорала из ее сумочки хриплым инфернальным голосом, призывая срочный двойной инфаркт в отдельно взятую карету. Лоррейн подскочила и почему-то вжалась в угол. Мориан дернулся и прикрыл глаза, затем они уставились друг на друга — Лорейн в ужасе, Мориан уже совсем не очаровано. В тихом бешенстве он был хорош, как демон бездны или ангел мщения. Черты заострялись, в глазах клубилась первозданная тьма. Прямо хоть магографию в словарь вставляй, как определение понятию темный маг». Если бы сердце Лорейн уже не билось на пределе, точно бы забилось быстрее. Пока же стучало быстрее некуда, даже дышалось через раз. Он молча протянул руку. она это просто стекло, обрела она до речи, все еще сливаясь с сиденьем. Оно совсем немножко поломалось. Дайте сюда, Лорейн», — отчеканил он. Я его совсем немножко доломаю.